Людзе терпеливо искал такое положение крохотного зеркальца, чтобы оно лучше освещало одну из его гор-бонсай. Все это время он что-то мычал себе под нос ни в склад ни в лад. Лапсанг сидел в позе лотоса на камнях и осторожно листал пожелтевшие страницы древнего блокнота, на обложке которого выцветшими чернилами было написано «Путь госпожи Космопелит». «Ну?» — спросил Людзе. «В книге пути на все найдется ответ, правда?» «Да». «Тогда?» — лапсанк кивнул на вулканчик, который чуть-чуть курился. «Почему этот вулкан действует? Он же находится на блюде!» Люцзе посмотрел прямо перед собой, шевеля губами. «Кажется, страница 76». лапсанк открыл указанную страницу. «Потому что...» — прочитал он. «Хороший ответ», — сказал Людзе, нежно поглаживая крохотную тез кисточкой из верблюжьей шерсти. «Просто потому что?» «Нет никакой причины?» «Причины?» «А какая причина?» «Может быть, у горы?» «А с годами ты сам узнаешь, что ответ на большинство вопросов в конечном итоге сводится к «потому что».» Лапсанг ничего не сказал. Книга пути вызвала у него сомнение. Ему хотелось сказать, Людзе, это читается просто как сборник поговорок какой-то старухи. Старухи вечно говорят что-нибудь такое. Ну что это за куаны Не ковыряй, будет хуже. Или даешь все до конца, тогда волосы закудрявятся. Или все приходит к тому, кто умеет ждать. Такое можно прочитать на вкладышах хрюждественских хлопушек. Но в самом деле, казалось, Людзе все еще полностью поглощен. Уходом за горой. Я ничего не сказал. А, мне показалось. Ты скучаешь по Анкмарпурку? Да, там мне не приходилось подметать. Ты был хорошим вором, фантастическим. Ветерок принес запах цветущей сакуры. Хорошо бы, — подумал Людзе, — хоть раз для разнообразия пособирать спелых вишен. — Я бывал в Ангмарпорке, — сказал он, выпрямился и перешел к соседней горе. — Ты видел паломников, которые приходят к нам сюда, в монастырь? — Да, — ответил Лапсанг. — Над ними все смеются. — Правда? — Людзе поднял брови. — Над людьми, которые прошли тысячи миль в поисках истины. — Но разве Мик не сказал, если истина находится хоть где-нибудь, она находится повсюду? — Молодец. Я вижу, ты хоть чему-то научился. Но однажды мне показалось, что абсолютно все остальные считают, мудрость можно найти только где-то далеко. И я отправился в Ангмарпорг. Эти люди все приходили сюда, и мне показалось, так будет справедливо. — В поисках просветления? — Мудрец не ищет просветления, он ждет, пока оно придет само. И пока я ждал, мне пришло в голову, что, может быть, искать умопомрачение, окажется веселее. В конце концов, просветление начинается там, где кончается помрачение. Я обрел помрачение. И своего рода просветление тоже. Например, я не пробыл в городе пяти минут, как некие люди в темном переулке преподали мне ценный урок. «Освободили от того немногого, что у меня было, и тем наглядно показали, какое безумие цепляться за материальные блага». «Но почему Ангмарпорк?» — спросил Лапсанг. «Посмотри в конце блокнот Там лежал желтый хрупкий листок бумаги. Мальчик развернул его. «О, это всего лишь страница из альманаха Он очень популярен в анкмарпорке «Да». Эту страницу оставил в монастыре Искатель Мудрости. Э, тут только фаза луны на обороте. Лапсанг перевернул бумажку. — Это просто объявление. Анг-Марпоргская гильдия купцов. В Анг-Марпорге найдется все. Он уставился на улыбающегося людзе. — И ты подумал, что... — А, я ж старый простодушен, и я понимаю, — сказал метельщик в то время как ты молод и мыслишь сложно. Разве Мик не видел знамений в узорах, образуемых кашей у него в миске? А тут прямо написано. Буква Ми. Ну, я хочу сказать, по полету птиц гадать сложно, но тут-то слова. И после целой жизни поисков мне, наконец, открылся путь, мой путь. И ты проделал... «Всю дорогу Данг-Марпорка», до — слава произнес Лапсанг, и оказался пустой карманом, но спокойной душою на Квермской улице. Метельщик блаженно улыбнулся, вспоминая. «И узрел в окне надпись. Сдаются комнаты». Так я встретил госпожу Космопелит. Она открыла дверь на мой стук, а когда я заколебался, еще не уверенно владея языком, она изрекла. У меня не весь день, знаешь ли. Одно из знаменитых изречений Мига, почти дословно. Я тут же понял, что обрел искомое. Днем я мыл посуду в харчевне за двадцать пенсов в день и все объедки, какие мог унести. А вечерами помогал госпоже Космопелит убираться в доме и внимал ее чам Она была прирожденной метельщицей с отличным ритмом и обладала бездонной мудростью. Не прошло и двух дней, как она изрекла подлинные слова Мига, постигшего истинную природу времени. Это был ответ на мою просьбу брать с меня уменьшенную плату, потому что я, конечно, спал не в кровати. И госпожа Космепелит сказала, «Я не вчера родилась, мистер ц Потрясающе! А ведь она никак не могла видеть священные тексты». Лапсанка очень старался чтобы у него на лице ничего не отразилось. — Я не вчера родилась? — Ах, да. Конечно, как послушник ты еще до этого не добрался, — сказал Людзе. Это было, когда он уснул в пещере, и во сне ему явилось само время, и показало, что Вселенная воспроизводится каждую секунду, бесконечно. Так что прошлое всего лишь воспоминанием. И он выступил наружу, из пещеры, Вподлинно новый мир и изрек, вчера я еще не родился. Ну да, но... Ах, госпожа Космопелит! Глаза Людзе затуманились. Какую чистоту она поддерживала! Будь она метельщицей здесь, никому не разрешалось бы ходить по полу. А ее дом дивный, просто дворец. Постельное белье менялось каждые две недели. А как она готовила? За то, чтобы только попробовать ее фасоль в томате на поджаренном хлебе, можно отдать целый цикл вселенной. Э -э -э -э, — произнес Лапсанг, — я оставался там три месяца, подметая ее дом, как подобает ученику, затем вернулся сюда, ясно видя перед собой путь. — Так все то, что про тебя рассказывают, — все правда. — По большей части. Кое-что преувеличено, но в целом все правда. История про крепость в Мунтабе, тамошнего пашу и рыбью кость. О, да. Но как же ты прошел туда, куда не удалось пробиться даже десятку тренированных и вооруженных воинов? — Я маленький человечек с метлой, — просто ответил Людзе. — Везде найдется какая-нибудь грязь, которую нужно убрать. Никто не боится человека с метлой. — Что, это все? Но остальное решила кулинария. Паша был плохой человек, но очень любил пироги с рыбой. И никаких боевых искусств. о Они всегда остаются, как последнее средство. Истории нужны пастухи, а не мясники. Ты владеешь, оки-доки? Дурацкие прыжки. Я все-таки не заяц. Шиитаки. Если бы мне захотелось совать руку в горячий песок, я бы поехал на морской курорт. «Тоху-вабоху!» «Зачем зря переводить хорошие кирпичи?» «Не могу!» «Такого нет. Ты его сам придумал». «Сильвупле!» И кибана, которые вышли из-под контроля. «Дежафу!» Но это Людзе отреагировал. «Поднятием брови!» «Дежафу!» «До тебя тоже дошли эти слухи!» «Ха! Ни один из здешних монахов не владеет дежафу!» Если бы владели, я бы немедленно об этом узнал. Понимаешь, мальчик, насилие — это последнее прибежище насильников. В большинстве трудных положений достаточно палки от метлы. Только в большинстве, — Лапсанг даже не пытался спрятать сарказм. — О, понятно. Ты хочешь встретиться со мной в додзё? Ибо это очень старая истина, когда ученик может победить наставника, Наставник уже ничему не может его научить. Ученичество кончилось. — Ты хочешь учиться? — Ага, я знал, что есть чему поучиться. Людзе встал. — Почему именно ты? — Почему здесь? — Почему сейчас? — Для всего есть время и место. Почему именно это время и это место? Если хочешь идти со мной в Додзё, верни то, что ты у меня украл живо. Он опустил взгляд на тиковый стол, на котором ухаживал за своим бонсаем. Там лежал маленький совочек. На землю медленно спорхнули несколько лепестков сакуры. — Понятно. Ты настолько быстр. — Я не видел, как ты это сделал. — ученик промолчал. — Это ничего не стоящая мелочь. Зачем ты ее взял? Говори чтобы посмотреть, получится ли. Мне было скучно. — Ага. Посмотрим, получится ли у нас сделать твою жизнь интереснее. Неудивительно, что тебе скучно, раз ты уже умеешь так тонко нарезать время. Людзе безостановочно вертел в руках совочек. — Очень быстро. Людзе наклонился и сдул лепестки с крохотного ледника. — Ты режешь время так же тонко, как допущенный в десятый дзим. А ведь тебя почти не учили. Ты наверняка был великим вором. А теперь, ой, божечки, придется мне встретиться с тобой лицом к лицу в Додзё. — Нет, это не обязательно! — воскликнул Лапсанг, глядя на Людзе, который теперь выглядел испуганным, униженным, и каким-то образом стал еще меньше. — Я настаиваю, — сказал хрупкий старичок. — И при том сейчас, ибо писано, другого времени, кроме сейчас, у нас нет. Это глубочайшая мудрость госпожи Космопелит. Он вздохнул и поднял взгляд на гигантскую статую Мига. Посмотри на него. Он был всего лишь юношей. Он поймал глубокий кайф от Вселенной. Он увидел прошлое и будущее как единую живую личность и написал свитки истории, чтобы поведать, как должны разворачиваться события. Нам и не вообразить то что зрели его очи, и он ни разу в жизни не поднял руку ни на одного человека. — Послушай, мне совершенно не хочется. А ты видел остальные статуи? — спросил Людзе, будто бы совершенно забыв про Додзё. Лапсанг рассеянно посмотрел туда, куда глядел наставник. На длинном каменном постаменте, идущем насквозь через все сады, стояли сотни статуй поменьше, в основном деревянные. Все они были раскрашены в кричащие цвета. У них было больше глаз, чем ног, больше хвостов, чем зубов. Чудовищные гибриды рыбы, спрута, тигра и морковки. Они выглядели так, словно творец вселенной вытряхнул из ящика с запчастями все, что там осталось, и кое-как слепил вместе. Эти твари были раскрашены в розовый, оранжевый, фиолетовый и золотой цвета и смотрели вниз на долину. — О, дхланги, — начал Лапсанг. — Демоны? — а да, можно их и так называть. Настоятель назвал их врагами души. Мик написал о них целый свиток, знаешь ли, и утверждал, что самый страшный — вот этот. Он указал на небольшую статую существа, полностью закрытого серым балахоном и капюшоном. Оно выглядело чрезвычайно неуместно среди повального буйства разноцветных конечностей. — Какой-то он не очень опасный, — сказал Лапсан. — Слушай, метельщик... — Я не хочу окрасть те твари, которые не выглядят опасными и есть самые опасные, — сказал Людзе. — Именно безобидный вид делает их опасными. — Ибо писано. — Не суди о книге по обложке. — Людзе, я, честное слово, не хочу с тобой биться. — а наставники скажут тебе, что, осваивая боевое искусство, учишься нарезать время. — И это правда. Людзе явно не слушал ученика. — Но тому же можно научиться и подметая, как ты, вероятно, уже обнаружил. Мик говорил, всегда нужно найти совершенный момент. Но люди почему-то упорно желают использовать этот момент, чтобы заехать другим людям ногой по затылку. — Но я не бросал тебе вызов, я только хотел, чтобы ты мне показал, и я покажу. Идем. — Я обещал, и я, старый дурак, должен исполнить обещание. Ближайшим оказалась дадзё десятого дзима. Там никого не было, кроме двух бойцов в спарринге. Они расплывались, танцуя на татами и оборачивая вокруг себя время. Лапсанка знала, что Люцзе прав. Время — это ресурс. Можно научиться делать так, чтобы оно двигалось медленно или быстро. Монах истории мог легко пройти сквозь толпу, И при этом промелькнуть так стремительно, что его никто не разглядит. Или несколько секунд стоять неподвижно, наблюдая, как солнце и луна гоняются друг за другом по мигающему небу. Он мог за минуту провести в медитации целый день. Здесь, в долине, день длился вечно. И цветы сакуры никогда не становились спелыми вишнями. При виде люцзе бойцы перестали расплываться и превратились в двух робких монахов. Он поклонился. — Прошу разрешить мне на краткое время воспользоваться этим, Додзё. Мой ученик хочет доказать, что я выжил из ума. — Я вовсе не имел в виду, — начал Лобсанг, но Люцзе заехал ему локтем под ребра. Монахи пугливо смотрели на старика. — Додзё, в твоем распоряжении, о Люцзе, — сказал один из них, и оба поспешили прочь, спотыкаясь и чуть не падая от того, что все время оглядывались. — Время и управление им. — Вот чему мы должны здесь учить, — произнес Людзе, глядим вслед. — Боевые искусства — лишь средства. Во всяком случае, так было задумано. Даже в миру хорошо тренированный боец на протяжении боя чувствует, как гибко время. Здесь мы можем двигаться еще дальше, сжимать время, растягивать время, останавливать момент а умение выбивать противнику почки через нос — лишь дурацкий побочный эффект. Люцзе взял с подставки острый, как бритва, меч Пикачу и протянул испуганному юноше. — Ты раньше видел такие? Они не для послушников, но у тебя явные способности. — Да, метельщик, умеешь им пользоваться. — Только учебными, но они сделаны из... Тогда бери его и нападай на меня. Наверху что-то зашуршало. Лапсанг поднял взгляд и увидел, что наблюдательную галерею над Додзё заполнили монахи. Среди них было несколько в весьма высоком сане. Маленький мирок новости облетают быстро. «Второе правило», — сказал Людзе. «Никогда не отказывайся, если тебе предлагают оружие». Он отступил на несколько шагов. «Начинай, когда будешь готов» лапсанк неуверенно взмахнул изогнутым мечом. «Ну, не могу же я просто...» «Это додзё десятого дзима или нет?» — вопросил Людзе. «Мне кажется, что да. Это значит, что здесь нет никаких правил, так или не так. Любое оружие, любая стратегия разрешается всё. Ты понял? Или ты глуп?» но не могу же я убить человека только потому, что он меня об этом попросил». «Почему?» Где твои хорошие манеры? Но у тебя в руках смертельное оружие. Перед тобой стоит безоружный человек в позе подчинения. И ты боишься? Да, боюсь. Молодец. Таково третье правило. Тихо сказал Людзе. Видишь, сколь многому ты уже научился. Больше не улыбаешься, а? Ну, хорошо. Поставь меч обратно и возьми... Да, возьми палку, дак. Самое большее, что ей можно сделать, — это наставить синяков на моих старых костях. Я бы предпочел, чтобы ты надел защитные подушечки. — Ты что, так хорошо обращаешься с палкой? Я очень быстрый. — Тогда начинай драться. Или я отберу у тебя палку и сломаю от твою же голову, — сказал Людзе, отступая. — Готов? — По слухам, единственная защита — это хорошее нападение. — Лапсанг неохотно наклонил палку, приветствуя противника. Людзе сложил руки вместе. Пока Лапсанг, приплясывая, приближался к нему, Людзе закрыл глаза и улыбнулся чему-то своему. Лапсанг снова поднял палку и заколебался. Людзе ухмылялся. Второе правило? Третье правило? Каково первое правило? Никогда не забывая о правиле номер один. Людзе! Людзе! К дверях возник запыхавшийся главный помощник настоятеля. Он настойчиво махал руками. Людзе открыл один глаз, потом другой, и подмигнул лапсангу. — Едва спасся, а? И повернулся к помощнику настоятеля. — Слушаю, высокочтимый господин. — Тебя вызывают немедленно. И всех монахов, имеющих допуск полевого агента, тоже. В зал мандалы. Сию минуту. На верхней галерее послышалась возня и несколько монахов протолкались наружу. — Ах, сколько восторга! — сказал Людзе, забирая палку у не сопротивляющегося Лапсанга и ставя на место. Зал быстро пустел. По всему монастырю Ойдунь яростно гремели гонги. — Что происходит? — спросил Лапсанг, когда последний монах выбежал вон. — Надо полагать, нам скоро расскажут. Людзе принялся крутить папиросу. — Но, наверное, нужно бежать, все бегут. Хлопающий звук сандалий замер в отдалении. «Кажется, ничего не горит», — спокойно сказал Людзе. «Кроме того, если немножко подождать, то мы туда доберемся как раз тогда, когда все перестанут орать и метаться и, может быть, расскажут что-нибудь разумное. Пойдем тропой часов». Она особенно прекрасна в это время дня. «Но, ибо, — писано, — прежде чем учиться бегать...» — Следует научиться ходить. Людзев скинул метлу на плечо. — Опять госпожа Космопелит? — Замечательная женщина. И пыль вытирала просто как львица. Тропа часов велась прочь от главного комплекса через сады, расположенные на террасах, а потом вливалась в другую тропу пошире и вместе с ней уходила в туннель в толщу скал. Послушники всегда спрашивали, почему эта тропа так называется. На ней нигде не было ничего похожего на часы. Новые гонги присоединились к общему звону, но зелень садов приглушала их голоса. Здесь калибри порхали с цветка на цветок, не ведая о людской суете. — Интересно, сколько сейчас времени? — сказал Людзе, шагающий впереди. — Все, что угодно, испытание. Лапсанка глянулся вокруг на клумбы. — Четверть десятого, — ответил он. — Да ну! — Откуда ты знаешь? — Дикие бархатцы открыты, красная песчанка только открывается, багряный вьюнок закрыт, козлобородник сомнительный только начал закрываться, — ответил лапсанк Ты сам разобрался, как определять время по цветочным часам? — Да, это же очевидно. — Правда. — Во сколько открывается белая водяная лилия? — В шесть утра. — Ты приходил смотреть? — Да. — Ведь этот сад посадил ты, верно? — — Одна из моих небольших попыток. — Он прекрасен. Сразу после полуночи эти часы не очень точны. Мало какие ночецветные хорошо растут здесь, в долине. Ты знаешь, они открываются, чтобы ночные мотыльки их опылили. Время предпочитает именно такой способ измерения, правда? — Ну, не мне об этом судить, — сказал Людзе он потушил самокрутку сдавив горящий кончик двумя пальцами и сунул ее за ухо ну что ж пойдем может они уже перестали тараторить ты как сможешь еще раз пройти через зал мандалы да все будет в порядке я просто забыл, забыл про нее это вот все в самом деле а ведь ты ее никогда раньше не видел но время играет забавные шутки со всеми нами подумать только я однажды Он осёкся и уставился в лицо ученику. — Тебе нехорошо, ты побледнел. Лапсанг поморщился и помотал головой. — Что-то? Какое-то странное ощущение. Он неопределённо помахал рукой в сторону равнин, которые серо-голубым узором простирались на горизонте. — Там что-то такое. Стеклянные часы. Огромный стеклянный дом. И здесь, где их не должно быть, стеклянные часы. Их как будто и нет. Лишь очертания мерцают в воздухе, словно удалось поймать отражение света от блестящей поверхности, при том, что самой поверхности не существует. Здесь все было прозрачно. Изящные стулья, столы, вазы с цветами. Он понял, что стекло — не то слово. Хрусталь подходит больше или лед? Тонкий, идеально ровный лед, какой иногда находишь после резкого похолодания. — Все, что здесь было, можно было увидеть лишь благодаря граням. Сквозь дальние стены он видел лестничные пролеты. Над ним, под ним и со всех сторон уходили в бесконечность стеклянные комнаты. И все же это место было знакомо. Казалось, что тут он дома. Звук наполнил стеклянные комнаты. Он струился чистыми пронзительными нотами, словно водили мокрым пальцем по краю бокала. И движение тоже. Дымка в воздухе за прозрачными стенами. Она меняла положение, мерцала и следила за ним. — Как оно донеслось оттуда? И что значит странное? — послышался голос Людзе. Лапсанг моргнул. — Это здесь странное место. Здесь, где он сейчас. Жесткий негнущийся мир. А потом ощущение прошло и погасло. Просто как-то странно стало... — На миг! — пробормотал он и почувствовал на щеке что-то мокрое. Он коснулся щеки пальцем, и палец тоже стал мокрый. — Это все прогорклое масло яка, что они кладут в чай, — сказал Людзе. — Госпожа пили Никогда! — Ого! А вот это и правда необычно! — он поднял взгляд. — Что такое? — лапсанк непонимающе посмотрел на свои мокрые пальцы, а потом вверх в безоблачное небо. Прокрастинатор работает на скорости выше номинальной. Людзе переступил с ноги на ногу. — Не чувствуешь? — Я ничего не слышу, — сказал лапсанк Не слышишь, а чувствуешь вибрацию сквозь сандалии. Ой-ой-ой, вот еще один пошел. И третий? Неужели не чувствуешь? Вот этот. Это старый, шестьдесят шестой. Его так и вот так они сбалансировали нормально. Ещё минутые мы их услышим. Ой божечки, посмотри на цветы, смотри на цветы. Лапсанг повернулся. Ледяники открывали лепестки, полевой осот закрывался. Утечка времени, сказал Людзе. Теперь слышишь, а? Они сбрасывают время случайным образом. Скорей!